Глава 17. Год 1917. Январь. 12. Станция «Царское село». «Все, что есть прекрасного в этой жизни, либо аморально, либо незаконно, либо приводит к ожирению». Оскар Уайльд. Заведением общественного питания у станции «Царское село» оказалась небольшая, но уютная чайная «Федот», где могли отдохнуть и провести время пассажиры, и не только. Честно говоря, чайное это ничем не отличалось от питейного заведения средней руки. Такие же потертые рукавами столы, потоптанные сапогами полы, хозяин заведения с недовольной рожей тоже присутствовал. Не то чтобы он не хотел прибыли получить с посетителей, но только ведь откипели начищенные самовары на традиционные чаепитие в 4 часа по полудню. И завести шарманку по новой этот господин явно не успел, замотался поэтому рожа у него при виде министра и компании недовольно скривилась. Чего, спрашивается, к четырем часам чай пить не приперлись, как все. Протопопов осмотрелся с порога. Вместе с чаем в этом месте предлагали свежую выпечку, сахар, сливки и всего остального понемногу. На столах блестели самовары, на них бублики и баранки. Напротив в плетенках лежали сухари и сушки. Ну а главное, здесь хорошо топили. И внутри было настолько тепло, что пришлось снимать верхнюю одежду, чтобы не запариться. Протопопов и Курлов, как начальство, присели за одним столиком. Вдруг захочется переговорить на какую-то тему важную. Федя и остальные двое ребят уселись рядом, но за другим столиком. Это они, не неразговорчивые были. А как за отдельный столик уселись... Так языками чесать принялись, хихикать и у хозяина о бабах и баньке справляться, пока протопопов не слышат. Надо же как-то время до следующего поезда убивать. После тряски в автомобиле Александр Дмитриевич приятно растекся по стулу. Курлов, не обедавший и голодный, схватил баранку с самовара и начал грызть, не дожидаясь, пока подойдет хозяин и ознакомит с тем, что в чайной подают. Хозяин выждал, пока гости расположатся, подошел, поприветствовал. «Какого чайку ответ желаете?» — спросил он разом, меняясь в лице и становясь приветливым. «А какой у вас есть?» — поинтересовался Протопопов. «Дядюшкина чай на прошлой неделе поставили. Рекомендую, хорошая партия». «Заваривайте, значит, дядюшкина, раз рекомендуете. Побольше. С чем пить будете? Могу с молочком, с лимончиком или вареньцем подать». Пожалуй, с лимоном, да понаваристее и погорячее, заказал Александр Дмитриевич. Чай он любил, ценил, как и любой русский человек. Много пил. Курлов, поедающий вот уже вторую баранку, согласно кивнул, прося продублировать заказ. К чаю что пожелаете? Выпечка свежая осталась, вкусная. Тащите, что есть. Мы непривередливые, проглотим. Сейчас сделаем, господа, в лучшем виде. Хозяин уже собрался уходить выполнять заказ, когда Протопопов подозвал его к себе, поманив пальцем. — Вот тому господину и вот тем господам он указал на Курлова, а потом показал на Федю с ребятами. — Несите чай дядюшкина покрепче. — Заварку двойную сделай, то бишь, — учтиво осведомился хозяин. — Почти. Сорокоградусную заварку делайте, — улыбнулся Протопопов. а А-а-а, сейчас все сделаем. Когда хозяин ушел, Курлов принялся возмущаться, не то чтобы громко. Вдруг хозяин услышит и передумает горячим чаем отслуживать. — Вы ему водки в чай приказали налить, я не ослышался, Александр Дмитриевич? — Так он ведь и согласился сразу. Вот ведь наглая рожа. — Полтинник гони, Паша. Министр похлопал генерала по плечу. Проспорил. — И ничего, что перед ним, министр внутренних дел сидит. Ах! Курлов махнул рукой, признавая, что проиграл спор. — Так и быть. Отпиваемся и отъедаемся. Плачу сегодня за всех. И все-таки наглый жучара какой! По итогу хозяин вернулся с выпечкой, а еще короткое время спустя приготовил чай. Курлову, Феде и остальным, как обещал, приготовил чаек покрепче, 40-градусный. Протопопов после выпивушек в приемный, пить спиртное не стал, все хорошо в меру. А дядюшкин чай нашел великолепным на вкус. Пока чаевничали и ели, между Протопоповым и Курловым состоялся содержательный разговор. «В общем, дело такое, Павел Григорьевич, царь меня слушать не захотел», — начал министр. «Ни к чему мы с ним не пришли». «Ну, я, признаться, нечто подобное и ожидал. Больно вы курс на повороте сменили, Александр Дмитрич, А государь такое не жалует», — ответил Курлов, расслабляясь и наслаждаясь сорокоградусным чаем. «И что теперь? Отставки ожидать?» «Без понятия», — честно признался Бортопопов. «Не так часто я не знаю, чего от человека ожидать, но сейчас именно такой случай». Корлов снял то ли пятую, то ли шестую баранку стульского самовара, зажал в кулак, надавил, хрустнул, разделив на четыре части, и смочил одну из частей в чае, прежде чем отправить в рот. Зубы не казенные, все не перегрызешь. «В любом случае, не, не вариант бездействовать», — предположил он с набитым ртом. «У нас нет понимания, когда идти дальше, когда приступаем». «Имеется, понимание определенно есть. И что делать будем?» «Решать ровно те проблемы, которые я государю в докладе освещал, только с поправкой на ветер». «Это как?» «Так что мы с вами, Павел Григорьевич, будем стараться ветер попутный словить, чтобы плыть было в этом болоте легче, и проблемы решать тоже». «Точно что болото, это вы верно подметили. Очень надеюсь, я уж извиняюсь за сравнение, я аллегорический ряд продолжу, но проблемы эти, как и на больном теле нашей с вами родины, и их следует выдавливать». Курлов, на которого уже подействовал чай, хмыкнул. «Пока нас с вами самих не выдавили, Александр Дмитриевич!» Прав был генерал. Государственные проблемы, как те самые чирии на юношеском лице, вскакивали и зрели, причем совершенно хаотично. А все потому, что никто не давил проблемы, не выдавливал, хотя от их решения зависели самые базисные вещи, которые определяли дальнейший ход истории. Вот и тянула одна неприятность другую за собой, срабатывал накопительный эффект. Без решения таких вопросов, как рабочий, еврейский, аграрный, военный и другие, остальные усилия могли оказаться напрасными и тщетными. И устраивая войнушки с буржуазией или думцами, об этих ключевых вопросах не стоило забывать ни на миг. Дотянуться до них, найти рычаги воздействия – вот о чем предстояло думать. Возможно ли думать после отсутствия государевой отмашки? Это еще разберемся. Александр Дмитриевич в разных передрягах за свою жизнь побывал. Правда, присутствовало четкое понимание, что за отсутствием царской поддержки идти на поролом, как он любил и практиковал, не выйдет. Отставить выступление с шашками на голо — не время. Безусловно, эффективность действий упадет, но и отчаиваться раньше времени не стоит. Окончательно кислород министру никто не перекрыл. Увольнять его не увольняли, и убить не убили. Пока. «Ты сам-то готов чири и давить?» — спросил министр. «Обижаешь. И как высоко оценишь готовность среди своих людей?» «А ты разве еще не оценил, что готовность самая высокая? Когда премии подписывал?» «Оценил. Вот тот же!» — с довольным видом кивнул Курлов. «Я чего спрашиваю, Павел Григорьевич?» Протопопов огляделся, убедился, что хозяин чайных не греет уши. «Полагаю, что премии в самое ближайшее время понадобится выписывать снова». «Добро! Понадобится! Выпишем! Значит, главное, чтобы средства были!» Какой повод для примирования? В истории нашей уважаемой банды террористов намечаются первые громкие задержания. «Кто такие?» Живо заинтересовался Курлов, ставя чашку с горячительным на стол. «Я тебе списочек подготовлю». Протопопов подмигнул. «Дело. Арестуем». В лучше по своему направлению подготовьте на каждого дела и направьте господину Глубачеву в работу, а он дальше озаботится». На том и порешали. Одновременно в голове у министра имелось отчетливое понимание, что ряд других процессов, а некоторые уже были запущены, надо ускорить и следует переходить в режим повышенной многофункциональности, скажем так. Важно не повторять ошибок неповоротливого государственного аппарата, для чего необходимо срезать углы там, где это возможно. Протопопов поднялся из-за стола и подошел к хозяину чайной, который между делом тоже чайку себе заварил и распивал. «Телефон имеется?» «Имеется-то имеется, но для личных нужд. Плачу рубль». Хозяин просиял, а когда деньги получил, провел министра к аппарату. Протопопов кивком показал, что сам разберется с устройством телефона, и довольный хозяин оставил его одного. Один из ключевых вопросов, который оказался подвешен и никак не решен после визита к государю, — вопрос финансирования. На Министерстве внутренних дел по-прежнему висел неподъемный долг в 6 миллионов рублей, и надо признаться, что за последние две недели сумма только выросла. Если и хотел Александр Дмитриевич иметь возможность как-то развернуться и двигаться, да хотя бы примировать тех же сотрудников откуда-то нужно, для этого были нужны деньги. Позарез. И ближайшей задачей Протопопова было эти деньги достать. Александр Дмитриевич был человек в финансовом плане достаточно простой. Нужны деньги... «За деньгами в банк». Другой вопрос, что с банками столичными у него как-то сразу отношения не сложились, но это вопрос решаемый. Александр Дмитриевич достал из кармана свою записную книжку, куда накануне вписал номер начальников подведомственных служб. «В отсутствие мобильного телефона спасаемся записулечками». Неудобно жутко, уже давно от такого отвык. Он нашел номер руководителя Главного управления по делам печати, которое входило в состав Министерства внутренних дел. Набрал, поднес трубку к уху. Раздались длинные гудки. Зазвонил телефон в офисе господина Удинцева, и всего через два гудка руководитель снял трубку. «Удинцев слушает!» Раздался из трубки раздраженный голос. Оно и понятно, рабочий день подходит к концу. Кому хочется вопросы решать. «Доброго вечера, Всеволод Аристархович. Беспокоит Протопопов. «Доброго вечера, Александр Дмитриевич!» Голос Удинцева не переменился ни капли, когда он услышал, с кем разговаривает. С чего бы ему переменяться, если Всеволод Стархович последние дни на должности дорабатывал? Взамен ему уже согласовывалась фигура Катенина, а сам он метил в товарища министра народного просвещения и, по сути, уходил из лагеря Протопопова. Как оно бы действительно было до недавних пор, вот только министр Кульчицкий и министр Протопопов с некоторых пор значились в одном лагере. Николай Константинович был давним и активным членом СРН. Звоня Удинцеву, Протопопов знал эти нюансы и держал в голове, когда как Удинцев был ни сном, ни духом об этих знаниях министра. «Как ваше ничего, Всеволод Стархович. «Живем. А вы, собственно, по какому вопросу звоните? У меня так-то через семь минут рабочий день заканчивается, и задерживаться на работе у меня нет желания. Ну, будем считать, что семь минут у меня есть. Дело у меня к вам». «Говорите!» Даже через шум и треск, который раздавался из динамиков и сопровождал разговор, Было слышно, как Удинцев вздохнул. «Значит так, ваша задача следующая — отследить завтрашнюю прессу на момент присутствия в ней статей о новой террористической боевой группе», — начал ставить задачу Протопопов. «На каждое издание, кто пишет на эту тему, наложить административный штраф и изъять часть тиража. Проверяем только тех, кто выходит крупным тиражом. Русскую волю не трогаем». Протопопов поставил задачу, и после из динамика несколько секунд исходил треск. Удинцев переваривал услышанное. «Может, вам неизвестно это, господин Протопопов, но все эти издания бесцензурные, и жалоб на них не поступало. Какие основания у меня, по-вашему, будут для проверки?» Наконец ответил Удинцев, совершенно растерявшись. «Так вот, я вам жалуюсь. Принимайте мою жалобу, обрабатывайте и реагируйте немедленно», ответил министр тут же. «Вы жалуетесь? А ничего, что на своих полосах журналисты информацию из департамента полиции прорабатывают. Это вы сами на себя жалуетесь, выходит?» «К концу недели ожидают вас результат», — ответил Протопопов. «Понятно. Вы Сытину подарок на юбилей готовите, раз всех кроме русской воли можно зажимать». «Русская воля падения баба, чтобы ее зажимать», — Всеволод Аристархович охотно ответил Протопопов. «И ее не за что зажимать. Она о другом пишет». Снова повисла тишина. «Знаете что? А я, пожалуй, от такого приказа по телефону откажусь, и рабочий день у меня как минуту назад закончился. Задерживаться я не намерен, как и предупреждал». Пишите официально, телеграфом отправляйте, не знаю как. Но без официального приказа я, Александр Дмитриевич, и пальцем не пошевелю. Достаточно с меня. Завтра же положу вам на стол заявление. На этот раз тишина уже не повисла, а зазвенела. Удинцев ожидал. Как же Протопопов отреагирует на выпад? Александр Дмитриевич не припоминал, чтобы Всеволод Стархович разговаривал так с прежним министром. Но времена настали такие, что ничему не приходилось удивляться отреагировал же Протопопов спокойно, потому как примерно таких слов-то и ожидал. «Непонятно ничего». «Что вам непонятно?» Буркнул Динцев, который ожидал какой угодно ответ, но только не вот это «непонятно ничего». «Я просто думаю, что мне теперь непонятно, что вам в рекомендательном письме написать при увольнении». «А с чего вы взяли, что я его у вас попрошу? Не нужно мне оно». «Как не нужно, Всеволод стархович А я вас, между прочим, отблагодарить за службу хочу». Тем более без рекомендательных писем ныне никуда. Да что далеко за примером ходить. Был у меня занятный разговор с господином Кульчицким, представляете? И он мне лично рассказывал, что при поиске своего товарища обязательно на рекомендации смотрят. И без положительных отзывов он людей себе в министерство не берет. Но раз вам моя помощь и рекомендации не нужны будут, тем проще. Прощайте, господин Удинцев. За этим Протопопов должен был положить трубку. Вот только делать он этого не стал, да и не успел бы. Удинцев заверещал так, что даже оглушил министра в динамик. «Подождите трубку класть, Александр Дмитриевич! Все будет в конце недели, как вы и сказали!» «Ой ли будет!» «В самом лучшем виде устрою! Хотите, вообще газеты позакрываю? Было бы желание!» Тут же Сытин, человек обеспеченный, он себе новые газеты сделает запросто. Волнения, правда, начнутся. Это я вас сразу предупреждаю, чтобы вы потом где-нибудь в рекомендации не сказали, мол, Удинцев, делайте, как приказал!» Отрезал Протопопов и положил трубку. Постояв с минуту и поразмыслив. Он позвонил следом Кирпичникову, который должен был стать следующей скрипкой в новом плане. Хоть рабочий день не закончился, Протопопов ничуть не удивился, что застал Аркадия Аркадьевича за работой. После покушения Кирпичников был крайне зол и вознамерился найти тех, кто это самое покушение организовал. Ничего не выходило, но Протопопов даже удивился бы, если вышло. «Как успехи с поиском бандитов, виновных в покушении?» спросил министр. «Ищем», — доложил Аркадий Аркадьевич. «Есть у меня к вам заявление. Примите?» — спросил Протопопов. «Заявление?» — удивился Кирпичников. «Ну а что, министр внутренних дел заявления не может подать?» «И какое же, Александр Дмитриевич, заявление?» «На меня тут напали не так давно». «Напали?» «Так вроде ж предельно ясно выражаюсь. Напали на меня бандиты. И когда это произошло?» «Да вот в тот самый день, когда мы с вами обыск планировали устроить в офисе печати», — охотно пояснил Протопопов. «Я-то думал, чего вы так задержались в той подворотне? А я ведь говорил, что выстрелы слышал», — припомнил Кирпичников. «Как же я теперь узнаю, кто на вас напал? Эх, сразу ведь надо было сообщать, Александр Дмитриевич, мы бы преступников по горячим следам задержали». «Так я имя назову», — заявил министр. «Вы, главное, преступника арестуйте». Протопопов назвал имя, чем вызвал немалое удивление Аркадия Аркадьевича. «Выполняйте». На этом разговорах был завершен. Любопытные события намечались впереди если министр все верно просчитал. И в этих событиях Протопопову было крайне важно обзавестись, если не союзниками, то сочувствующими его новому курсу. Искать союзников следовало уже сейчас. Министр заглянул в свой справочник и нашел там еще один крайне интересный номер. Набрал. И разговаривал несколько минут. «Вот и чудненько. Мои вам благодарности. Буду рад повидаться!» Протопопов положил трубку, договорившись с собеседником о личной встрече. Вот теперь все, что надобно было сделать, было сделано. Александр Дмитриевич вернулся в зал, где уже переполошились его долгим отсутствием, и взялся за выпечку. Как-то сразу разыгрался аппетит. Да и проговорил он без малого полтора часа. До поезда оставалось не так много времени. Поэтому, подкрепившись выпечкой, допив чай, их компания расплатилась с хозяином. Как и было обещано, платил Курлов. Впрочем, больше всех пропивший и проевший. И отправилась к станции. Там, кстати, прибыл поезд, на котором через какой-нибудь час предстояло отбыть обратно. Наверное, на этом описание сегодняшнего насыщенного дня, 12 января, следовало бы закончить, но события будут представляться неполно, если упустить из виду момент, свидетелем которого протопопов встал. На станции Александр Дмитриевич совершенно случайно наткнулся на брошенный кем-то выпуск русских ведомостей. На первой полосе газеты значилось П.Н. Меляков требует немедленного созыва Государственной Думы не позже понедельника 15 января для опровержения клеветы и обвинений прогрессивного блока в терроризме.